В тюркских языках есть джокающие и ёкающие говоры. И сейчас по-казахски джигит, по-узбекски егит. Но в русский язык слово вошло как джигит. Все замерли. Тахир, крепко сжав топорище обеими руками, ответил. «Да, это я, сейчас я!» Стражник, видно, не опознал голоса и тревожно переспросил. «Ты кто?» Но ян кинулся к двери, и когда она открылась, и на пороге возникла фигура стражника, пустил в дело кинжал. Предсмертный крик сраженного мог пробудить стражников внизу. «Тахир, к воротам, к воротам, быстрее!» Но Ян-Кукалдаш вместе с десятком воинов ринулся к следующей караульне А Тахир, прыжками, перебегаясь на стил на настил, миновал еще две караульни, их двери были прикрыты, и в считанные мгновения оказался на земле у массивных фирузских ворот. Охрана этих ворот была поручена Фазылу Тархану. Большинство из его 150 нукеров разбрелось по домам. В караульнях сверху и у ворот оставалось всего около 20, да и дремали. Опомниться и схватиться за оружие успели немногие. Но Ян действовал стремительно. Тахир, подбежав с топором к воротам, принялся за огромный, как голова лошади, замок. Первые удары ничего не дали. А уже показались Фазыл Тархан, живший неподалеку, и его нукеры с горящими факелами в руках. Двое нукеров заметили человека, возившегося с замков. Две стрелы вонзились в доски ворот чуть выше и чуть правей головы Тахира. У ворот началась схватка. Дрались кинжалами, саблями, копьями и просто кулаками. Но Ян Кукалдаш превосходил проворством и умением. Фазыл Тархан был повержен ударом его сабли А Тахир, между тем, со стервенением бил и бил топором то по замку, то по цепям, то по кольцам что держали цепи от моста через ров. Кольца и цепи, громыхая, сорвались на землю. А потом, наконец, и замок. За крепостной стеной был широкий ров, наполненный водой. Пока Тахир открывал ворота пошире, джигиты размотали цепи, перекинули мост. Бабур и Косымбек с нукерами уже стояли наготове у противоположной стороны рва. Как только открылись ворота и мост лег над Орбом, они с саблями наголо ворвались на конях. Оставшиеся в живых слуги и нукеры Фазыла Тархана бросились бежать. Косымбек во главе небольшого отряда погнался за ними. Дальше события развернулись еще быстрее. Нуян Кукалдаш атаковал сзади из города ворота Чорраха, Другой отряд, самого Бабура, вихрем налетел на стражу у ворот Сузан-Гарон. Надо было овладеть всеми четырьмя воротами. Неравен час мог нагрянуть со своим войском шейбанихан Шум битвы скоро охватил весь город. Джан-Фаво, градоначальник, мирно спал в роскошных покоях, отнятых у Хаджи-Яхьи, неподалеку от ворот Шейх-Заде. Разбуженный шумом и криками, он не сразу опомнился от испуга. Выскочив на улицу, столкнулся с остатками караулов, охраняющих ворота, а теперь разбитых и преследуемых, по всему, видать, многочисленными врагами, уже занявшими город. Где враги, где свои, понять было трудно. Все кричали, ругались, ругали и бежали, спасая себя». Градоначальник Джанфаво принял решение, немежкая повернул коня к воротам шейх Заде, единственным, куда еще не успели люди Бабура. Ворота быстро открыли по его приказу, градоначальник выскочил наружу и вместе с сотней обалделых, ничего не соображающих нукеров, помчался в лагерь хана с сообщением о многотысячном войске Бабура, взявшем Самарканд. Самаркандцы, проведшие всю ночь в страхе, не зажигая огня и тем паче не высовывая носы на улице, так и не разобрались, что же происходит в их городе. Лишь на рассвете, от глашатаев и по мигам разнесшихся слухом, узнали, что Бабур освободил их от чужеродного хана. Людей, недовольных Шейбани ханом, было много. Дома ремесленников пришельцы сплошь и рядом подвергали разграблению. Посевы Дехкан вытаптывались табунами войска кочевников. Мулы, сторонники Хаджи-Яхьи, зверски убитого вместе с двумя сыновьями в горах, подняли ремесленников и Дехкан под черное знамя отмщения. И чиновники прежних правителей, те, что победой шайбани лишились власти и привилегий, тоже возгорелись желанием отомстить. К 240-му керам Бабура присоединились десятки тысяч, и началась расправа. Толпы людей носились по всему городу. Зрелище было страшное. Прятавшихся людей хана халифа вытаскивали на улицы, Некоторых настигали во время бегства и, пуская в ход ножи, топоры, палки и камни, убивали, убивали, убивали. Гнев праведный, народный, мстили простые люди за свои обиды и страдания десятилетней давности. Смешался с буйством, с жестокостью тех, кто на время потерял возможность чинить обиды и страдания. Уже всходило солнце когда за крепостными стенами показалось в полном боевом порядке все войско шибанихана Мосты были подняты, все городские ворота были заперты, надежно охранялись. Расправа же в городе еще продолжалась. Глава 7 Тахир носился по городу всю ночь. Радость одержанной победы снимала чувство усталости. Лишь иногда его остро мучил голод. Наконец он не выдержал, с разрешения Косымбека поехал в лепешечные ряды. Уже сияло утро, но надежды поесть не было. На улицах и площадях еще буйствовали. На пустынной базарной площади большая толпа, окружив нескольких нукеров хана, добивала их камнями. Четверо уже лежали бездыханные в лужах крови, другие, закрыв руками, лицо стонали. Среди них был парень лет двадцати, рубашка его висела клочьями, сам он сплошь в кровоточащих ссадинах и ранах стоял, раскачиваясь на коленях, умоляя о пощаде. Врезавшись в толпу на коне, Тахир закричал, «Эй, народ, слушай меня! Бабур мирза издал приказ, «Тех, кто сдается, берите в плен, не лейте лишней крови! Этот паренек тоже мусульманин!» «Люди, прекратите! И мы тоже нукеры! Разве нукеры виноваты? Виноваты их ханы! Прекратите, — говорю! Выполняйте приказ Бабура-Мерзы!» Тут сквозь толпу подоспели два других конных. Тахир с их помощью постепенно утихомирил толпу. Разгоряченный он уже и забыл, зачем прибыл сюда. Хотел было увести как пленных трех оставшихся в живых, еле дышавших нукеров шейбани. Тут какой-то высокий человек закричал из толпы. — Стой, Джигит! Ты не Тахир ли? Тахир посмотрел на этого человека. С пожелтелыми усами, высокий, жилистый, тот держал в руках увесистую дубинку. И Тахир вспомнил события трехлетней давности, когда на этой же улице он отделял лепешками голодных самарканцев: Мамат! Ты-то почему с дубинкой? Ты сам разве не из кипчаков? — Э, браток, прихвостнейшие бани много худого причинили всем племенам. Жену мою, бедняжку, вот погубили! Тахир вспомнил свой разговор с этим человеком о Рабии, и вновь защемило на душе. Отослав пленных со своими всадниками из Бабуровской охраны, Тахир выпрыгнул из седла, отвел Мамата в сторону. — Мамата, помнишь мой наказ? — Знал, что спросишь, браток. Окликнул-то поэтому. Знаешь, моя бедная жена, оказывается, слышала кое-чего. Ну, о той самой девушке, о которой ты говорил. Она была из Индижана, да? Из Кувы. Ну, словом, из Индижана, из тех мест. Ее украли и привезли сюда. Потом ее купил и увез купец из Туркестана. А потом, а потом что? Потом этот купец вместе с Шейбаниханом перебрался в Самарканд. Вместе с той девушкой? Она жива? Жива!